Наступил миг, когда призраки растаяли. Чуть колеблюсь от сквозняка, горит свеча на оружейном ящике. Накрытый колючим одеялом, лежу на правом боку, почти не чувствуя раны. Из одежды только армейский жетон на шее. Кто-то рядом. Протягиваю бессильную руку. Оружия на месте нет. Шорох. Метнувшаяся тень передо мной в неярком свете знакомое лицо. Я рад ее увидеть всегда, хоть в бреду, хоть перед смертью. Катя? Нет, я Ольга, Оля, ты спас нас с сестрой, помнишь? Спас? А, две девочки, защищая которых, расстрелял тварей в военной форме. Интересно. Снова брежу, или это уже реальность? Реальность, в которой мы говорим по-русски. Помню, Оля. Ты похожа на мою родственницу. Катю, ты поэтому нас защитил и убил тех солдат? Не только. У меня были и другие причины. Главная из них — Реджистанс. А я догадалась. Ты не представляешь, как они тебя ищут. Военные, полиция, имперская безопасность. Они решили, что ты сумел уйти к морю. Ага, сыграла лисья уловка. Там сейчас обыски в поселках, проверки, прочесывания. Твои портреты на каждой стене, а за сведения о тебе обещают невероятные суммы. Что ты такого совершил? Подергал империю за хвост, Оля. Сильно подергал. А где мое оружие? Это ключевой момент. Если оружия нет... Маленькая ручка подает браунинг. С трудом перекатываюсь на спину. Бок отдает болью. Проверяю. Обойма полная, патрон в патроннике. Предохранитель снят. Все, как я оставлял. — Ты справишься с винтовкой? Она тоже здесь. — Спасибо, девочка. Нет, на винтовку у меня не хватит сил. Ты сама умеешь стрелять? — Нет, командир обещал научить нас, но пока мы с Машей только разведчики. И зря ты считаешь меня маленькой. Мы настоящие бойцы реджистанса Реджистанс. Вот и мечта. Я у друзей-соратников.